Заметив это, Владимир Викторович криво улыбнулся и спрятал бритву за спину. «Владимир Викторович! А Владимир Викторович!» — сказал участковый. «Ты присядь на окошко, а я рядом постою». «Спасибо!» — хрипло ответил учитель. «Спасибо, но садиться на подоконник я не буду». Он хорохорился, учитель Владимир Викторович. Но посмотреть прямо в глаза Анискина не решался, Пользуясь тем, что левая щека недобрито отворачивал голову все круче и круче от участкового, пока не отвернулся совсем. Теперь стало видным его правое ухо, просвеченное солнечными лучами, и от этого красное, как плакатный кумач. «Но до чего хороший парень этот учитель?» — затаенно улыбаясь, подумала Анискин. — Это ты хорошо скумекал Владимир Викторович, — весело сказал участковый. — Это ты здорово смекитил про электрическую бритву. — Простите, товарищ Анискин, не понимаю. — А чё ж тут понимать? — ответил участковый и вдруг сделался серьезным. Тут и понимать нечего. Приглушенным, как вечерняя деревня, стал участковый Анискин. Тоже отвернувшись от учителя, прислонился спиной к брусчатой стене, Руки опустил, голову склонил на плечо. Дышал он трудный, с присвистом, кожа лица сирела, а ворот рубахи широко распахнулся на седой груди. Таким был участковый, каким давно не видели его в деревне, и учитель Владимир Викторович покосился на него. — Бессонница у меня, Владимир Викторович. Третий день бессонница, — тоскливо вздохнув, сказал Анескин. Третью ночь не сплю, по улице хожу и свою жизнь наизнанку перевертываю. Я как шубу себя вывертываю, Владимир Викторович, и нет мне от этого сна покоя. Чего-то жалко, чего-то боязно, чего-то охота. Собаки лают, луна светит, обишка себе течет. Тоска меня берет, Владимир Викторович, когда глазами себе за спину гляжу. Он помолчал секундочку и, прицикнув зубом, добавил. Это у меня от того, Владимир Викторович, что большое несчастье на деревне приключилось. Подняв голову, Анискин насильственно улыбнулся, поправил пальцами седые волосы и постоял еще немножко в тихости, точно из дальней дали. Из бесконечной непонятности возвращался участковый к дому из свежих брусьев, к окошку, к учителю Владимиру Викторовичу, на которого смотрел невидящими глазами. Медленно-медленно возвращался Анискин, но вернулся все-таки. «Я ведь что про бритву-то болтал?» непонятно улыбнувшись, сказал он. «А то, Владимир Викторович, что электрической бритвой, конечно, бриться с похмелья сподручнее, чем опасной. Не порежься, если руки дрожат». «Товарищ Анискин!» — сказал учитель. «Товарищ Анискин!» «Шестьдесят лет, товарищ Анискин!» — сухо ответил участковый. «А только я тебе, Владимир Викторович, всю правду скажу, раз у меня сегодня такой тяжелый день. Я, может быть, вчера бы и промолчал, но вот сегодня...» «Ты это чего пьешь и по ночам свою учительшу ругаешь?» — гневно спросил Анискин и парачье выторочил глаза. «Это ты, какой имеешь по 600 грамм водки за вечер выпивать и с родной женой ругаться?» «Я не хочу отвечать на ваши вопросы», — сказал Владимир Викторович и саркастически улыбнулся. «Не кажется ли вам, что вы переоцениваете свои права и обязанности?» Владимир Викторович уже не отстранял от участкового лица Снова вынул из-за спины дрожащие руки, как гусак вытянул тонкую шею и шипел по-гусаковски. Маленький он был, тщедушный, и, поглядев на него повнимательней, Анискин про себя улыбнулся и подумал, вот так всегда бывает. Чем неплоше мужичонка, тем с бабой ведет себя ругательней. Однако вслух участковый не улыбнулся, а покачал головой и сказал, «Ты только не думай, Владимир Викторович, что мне твоя учительша пожаловалась. Ты ее оставь с краю, так как я сам ночью твой скандал слышал, когда под луной шатался. Большой был скандал, Владимир Викторович».